— воскликнул он вдруг. — Рядом с ней рафаэла Она сперва путалась с Саркосом, потом пошла на содержание в Коломеро, а теперь в полицейских донесениях то и дело попадается ее имя. — Такие ангелы мне что-то не по душе, милейший Дон Франциско. Знаю, знаю, искусство облагораживает, но рафаэлу вы, на мой взгляд, недостаточно облагородили. Голос короля заполнил церквушку и показался раскатами грома всем присутствующим, кроме Гои, который его не услышал. Протянув королю тетрадку, Франциско сказал, — Смиреннейше прошу простить меня, государь, но соблаговолите написать слова вашего всемилости и высшего одобрения. Тут вмешалась Доня Мария Луиза. — Совершенно верно! — Ангел со сложенными крыльями похож на ту тварь, на Тепу, а другую у которого крылья распростерты, напоминает известный на весь город Рафаэлу. Конечно, Гойе следовало бы выбрать себе другие модели, но, в конце концов, это ведь не портреты. А простое сходство. При желании можно уловить знакомые черты у многих обитателей неба и земли, изображенных на фресках. Что же поделаешь?» такова уж манера Гои, и в сущности жалко, что он не запечатлел впечатлил своей росписью мою донью Марию Луизу. Зато неплохо, что ты показалась рядом с уличной девкой Рафаэлой. К тому же купольная фреска напомнила Марии Луизе одну из картинку Реджо в Парме, а воспоминания о родной Парме всегда были приятны. Вы создали новый шедевр Дон Франциско. — сказала Мария Луиза, отчетливо выговаривая слова. — Конечно, ваши ангелы и некоторые из зрителей и зрительниц ведут себя немного фривольно. В этом я должна согласиться с королем. Но, видимо, их всех так одурманило зрелище чуда. После одобрения, высказанного Марии Луизой, сразу же растаял и Он ласково потрепал Гою по плечу. — Нелегкой была работа лазить по лесам и все это расписывать, — заметил он. — Да ведь вы, Дон Франциско, живчик! И все, гранды и священнослужители, стали хором восхвалять произведения Гои. Тем временем на площади собрался народ из долины Мансонареса посмотреть, как будет уезжать король со свитой. Короля приветствовали восторженными кликами. Гойе вышел из церкви последним. В толпе многие узнали его, и приветствия возобновились с новой силой. Гойе видел, что люди кричат. Он знал, что в родном Мадриде его любят, и понял, что теперь их возглас относится уже к нему. Он был в парадной одежде а треугольную шляпу держал под мышкой в ответ на приветствие. Он, как было принято, сперва надел треуголку, потом снял ее и увидел, что толпа кричит еще усердно. Подъехала его карета. Он спросил слугу Андреса, что кричали в толпе. С того времени, как горе оглох, Андрес стал менее сварливым, более услужливым и теперь постарался говорить как можно раздельнее. Вот что кричали в толпе — «Слава святому Антонию! Слава Пресвятой Деве ее небесной свите! Слава Франсиско Гойе придворному живописцу святого Антония!» последующие дни весь Мадрид потянулся в Ла-Флориду смотреть на фрески Гойе. На него излился дождь словословий. О новом произведении Гойи писали и говорили восторженно. «Во Флориде мы увидели два чуда», — писал художественный критик Ириарте. «Чудо святого Антония и чудо художника Франсиско Гойи». Однако великий инквизитор Райнос отозвался о творении Гойи весьма неодобрительно. Стоило приглашать этого еретика в Тарагону, чтобы он еще больше распоясался. «Изображая святых, он заодно изображает все семь смертных грехов, и грехи у него куда соблазнительнее добродетелей», — возмущался инквизитор-кардинал. «Правильнее всего было бы арестовать грешника, а церковь запереть, но хитрец Гойя всех обошел. Ни ноготы, ни явного непотребства в его картинах не высмотришь